Глава 9, 1554 год, 10 августа, Тула Городовой полк вернулся в Тулу. Весело, радостно. Допрос пленных показал, что этот отряд действовал самостоятельно и что его действительно сколотил Андрей из разрозненных банд, которые преследовали его. Конечно, разбить такую банду менее славно, чем передовой полк большого войска, Но и даже так воевода возгордился безмерно и прям задрал нос в небеса. Для русского ориентализованного войска выйти в поле и решительным съемным боем разгромить противника было редким и славным успехом. Пусть и такого невеликого неприятеля. Хотя, конечно, все познается в масштабах. Ведь тульский полк сумел одержать верх над равным ему по силе супостатом. Так что для воевода это было, если и не звездой героя, то чем-то очень близким в его послужном списке и серьезно поднимало его шансы на решительный успех в дальнейшей карьере. Тем более, что в Челобитной он по обыкновению эпохи преувеличит численность противника в несколько раз для пущей красоты. Погибших оказалось всего ничего, восемь бойцов. Двое из них умерли сразу, остальные от ран приставились. Немного. Слишком уж шокирующим оказался для татар этот копейный удар на пятачке. Иначе бы, конечно, двухсотых стало бы существенно больше. Раненых, но пока живых насчитали, конечно, больше. Но тоже не шибко сильно. Тридцать два бойца всего. Из них только десятку требовалось волокуши. Остальные в седле сидели. Среди лежачих оказался и Андрей. Почему? Причин к тому хватало. Сказался и серьезный ушиб, который он получил под Эсконя, и незначительные, но неприятные ранения. И очень сильное истощение организма, из-за чего Андрей был всю дорогу едва в сознании, постоянно проваливаясь в небытие. Из его отряда погиб Никодим, получив легким копьем подмышку, когда замахнулся саблей. Модеста Зинон Зенон оказались серьезно ранены. Достаточно серьезно для того, чтобы оказаться на волокушах. Тех же в отряде Андрея, кто избежал, пусть даже самых малых ранений, не имелось и вовсе. Каждого зацепило. В Туле же их встречали не только горожане, но и царь с московским, каширским и коломенским полками. Точнее, не в самой Туле, а рядом с ней. «Ну, рассказывай, как сходил». спросил Иоанн Васильевич своего Шурина, принимая его приватно после небольшой торжественной части. «Хорошо сходил. Интересно», зевнув, ответил Даниил Романович, будучи изрядно уставшим. «Не тяни. Что узнал?» «Ничего хорошего не узнал. Андрей этот, зверь, настоящий. Ты бы видел его в бою. Если это Новик...» то я – ощипанная курица. И саблей, и копьем он орудует, дай Боже, а храбрость такая, что дух захватывает. Я вот, ставя себя на его место, струхнул бы в десяток атаковать две сотни. Да не напуском, а идя на копейный съемный бой самым решительным образом. Он пошел, спокойно так, словно на прогулку, и полк за собой увлек. «Как это?» – удивился царь. Так песню он какую-то петь начал. Ее в полку знали, подхватили и пошло-поехало. А что за песня? Мрачная. И наш последний бой увидят облака и похоронит нас быстрая река. Врррр. Но пробирает. И судя по тому, как этот безумец воюет, он именно на это и рассчитывает. А что насчет интересующего нас дела? «Ничего не могу сказать по поводу того, кто он. Но что не помещик, могу утверждать совершенно точно. Я с ним не общался, но беседу беседовал с его людьми. И кое-что из его вещей прихватил, пользуясь своим правом. Например, вот это», – произнес Даниил Романович, извлекая из сумы, которую он зачем-то собой приволок, имущество Андрея. «Первым делом он положил перед царем планшет по виду ташки гусарской». Иван Васильевич осмотрел его, открыл и увидел на откидном клапане карманчик, где покоились несколько листов бумаги. Это карты. Во всяком случае, люди Андрея сказывали, что он их так называл. Здесь, на этих листках, изображена местность там, где он задумал засаду, и прилегающие земли. Обрати внимание на значки. Я понятия не имею, что они означают, но даже без них все и так понятно. «Тут лес, тут заболоченный рогоз, тут речки, тут поле, тут брод. Видишь?» «Да, необычно. Внутри глянь. Там полно таких зарисовок. И листы с заметками. А это...» — произнес Даниил Романович, извлекая что-то вроде тетради. «Самое интересное». «Что это?» «А черт его знает, как это зовется». Главное, что тут каждый день его записан. Посмотри сам, видишь? Вот день, вот время, утром там или вечер, или еще как отмечено. А вот описание того, что произошло или делалось. Я на привалах, пока добирались, все прочитал. Вот, глянь, видишь? Сетует, что кошевые с топорами, а не с тисаками. Через подлесок пробиваться неудобно. А вот тут он описывает, сколько какого корма ушло. Здесь, смотри, скрупулезно, буквально по головам считает неприятеля его коней. Отмечает броню и оружие. А здесь, ты глянь, отмечает, что всего заметил столько-то и подозревает, что еще столько-то обходит его по заливному лугу. И так далее. Читаешь это, и перед глазами весь его поход. Иван Васильевич не стал ничего комментировать. Просто погрузился в чтение. Лишь четверть часа спустя спросил, «А что такое пиммикан?» «Это еда такая. Что значит название, не ведаю. Да его люди тоже. Он просто ее так назвал, и все. Вот. Достал он из сумки брусок продукта. Попробуй. На жаре все лето может не портиться. Мясо, жир, ягоды хитро как-то приготовленные». Я ради интереса всю дорогу от места боя ел только его и ничего. Жив, здоров и недурно себя чувствую. Царь осторожно принял брикет, осмотрел его, обнюхал и осторожно откусил, пожевал, проглотил, еще откусил уже кусок побольше. Так они и сидели с Шуриным разбирая журнал боевых действий, кроки и впечатления. Даниил Романович топил за то, что только благодаря картам и записям Андрей сумел продержаться так долго и ловко. Он ведь фиксировал все сведения и оперировал ими. Что позволяло ему отслеживать и просчитывать перемещение противника. Наличие же пимикана и концентрата супового явно говорили о том, что парень готовился к походу задолго до его начала. Но это ладно. Шурин восторгался тем, что эти продукты, заготовленные впрок, могут очень сильно облегчить походную жизнь. Ну, и так далее, и тому подобное. Иван Васильевич же внимательно слушал и думал, собирая в голове картину маслом. Поглядывал на почерк, многое говорящего о человеке, посматривал на зарисовки и вспоминал все, что ранее слышал и видел. Все. Вообще все. начиная с истории об отцовском наследстве в виде краски, лампы и так далее. И чем больше думал, тем меньше ему нравился вывод, к которому он приходил. Тем временем Андрей обихаживал травник Иван. «О, я вижу, ты не спишь. Пора принять лекарство», — произнес он, входя, и сразу направился к стоящей на столике емкости, прикрытой тряпицей, от которой тянуло травами. «Что там?» – тихо спросил парень. «Зелье, от которого пройдут твои хвори». «Что там?» – немного жестче поинтересовался Андрей. «Что ты туда намешал?» «Оу, но разве ты понимаешь в травах? Что дадут тебе мои слова?» «Если ты не скажешь, я забью тебе этот горшок в глотку», – произнес парень очень тихо. но от этого не менее опасно. И взгляд у него был такой, что лучше не возражать. Отец Себастьян немало этому удивился и даже хотел было возмутиться таким недоверием, но, видя решительность настроя, начал перечислять, что и в каком количестве положил в зелье. Внимательно его выслушав и задав наводящие вопросы, Андрей принял чашечку, в которую ему налили лекарство, и долго ее обнюхивал. Потом чуть-чуть попробовал языком. прислушиваясь к своим вкусовым ощущениям и, кивнув каким-то своим мыслям, выпил. «Откуда такое недоверие?» — принимая чашку, спросил травник Иван. «Иных уж нет, других долечим», — фыркнул Андрей. «В твоем отваре половина трав лишняя, но вроде бы безвредная. Не представляю, какой от всей этой бурды будет эффект. Но надеюсь, что хуже не станет, хотя надежды мало». «Откуда тебе знать, от верблюда? Ты мне еще про клятву Гиппократа вспомни. Чай ты травник дикий, а не парацельс. Откуда тебе знать, какая трава как действует и какой от нее побочный эффект? Ты клинические испытания проводил? Или опираешься на высокие научные знания, вроде одна бабка сказала?» «Тебе знакомы имена Гиппократа и парацельса?» — неподдельно удивился травник Иван. «Парацельс» — это не имя-псевдоним, но да, слышал. «Я видел твой бой. Он впечатляет». Решил сменить тему отец Себастьян, боясь выдать себя беседами по опасным и скользким вопросам. «Мой? Почему мой?» — удивился Андрей. «Я сидел на дереве и видел, как ты бился. Очень достойно. Такой удар копьем? А что в нем такого?» «Ну, — замялся травник Иван, — я слышал, что такой в почёте у рыцарей». «Да ну, брось! Почему в почёте? Обычный для них удар, ничего особенного». «Ты славно бился, очень славно». «Почём тебе знать?» «Я травник. Многое видел. Ещё больше слышал». А я слышал, что когда рак свистнет, то мертвые в пляс пойдут. Фыркнул Андрей. Люди гораздо сказки рассказывать. И чем дурнее, тем веселее. Ибо человек слаб и падок до страстей и глупостей. Ты меня еще рыцарем без страха и упрека назови. — Ты читал этот роман? — округлил глаза священник-доминиканец, исполнявший роль травника. — «А ты, когда его успел прочесть, и откуда, друг мой, твой акцент?» Прищурившись, спросил Андрей. «Я долго жил в коронных землях. Приходилось использовать и шляхтичей». Поспешно ответил травник, явно побледнев. «А чего ушел?» «Паписты притесняли». «А ты-то им чем помешал?» «Православный». «Бараны». буркнул Андрей, комментируя услышанное. «Бараны? Почему?» Слышал притчу про соломинку в чужом глазу. «Доводилось. А вот это про них. У самих черт знает, что творится, а туда же. Несут свет истинной веры. Тфу ты!» Сплюнул символично он. «Балбесы! Ну или бараны! Хоть кол на голове тиши!» А что у них творится? Принцип единства империи утрачен. Папа превратился в мелкого светского правителя, которому нет дела ни до чего, кроме своих ничтожных владений в Италии. Сидит у себя на вилле и наслаждается жизнью. Бездельник. Протестанты же лезут отовсюду, как грибы после дождя. Попытки как-то заткнуть им рот с помощью инквизиции только играют им на руку. Потому что рыба гниет с головы. И приказать считать всю эту вонь благоуханием нельзя. В общем, дело дрянь. Понятно, что дум спиро спиро, но все очень плохо. Надежда есть. Наверное, излишне твердо произнес травник Иван, погрузившись в свои мысли. Есть. В конце концов, тебе лучше знать. Я-то о делах латинской веры знаю лишь понаслышке. М? Иван? Или как тебя там на самом деле звать, а?» «О чем ты?» — напрягся отец Себастьян. А тебе. Что ты забыл в Туле?» «Я?» — захлопал глазками собеседник. «Мне позвать отца Афанасия? Сказывай, Шайза, кто ты и зачем пришел!» — произнес Андрей, достав руку с кинжалом. «Успокойся, успокойся! Я все скажу, все!» «Ты тянешь время, чтобы придумать себе красивую сказку? Откуда латынь ведаешь?» «Я бедный студент, который бежал из Краковского университета, учился там на медика, но... что но?» «Пострадал за свой длинный язык!» С нешуточным испугом на лице произнес этот травник и продолжил втирать Андрею легенду, которую уже раз семь или восемь рассказывал отцу Афанасию. Парень дослушал и холодно произнес. Красивая история. Жаль, что ложь. Что? Но я сказал правду. Студент-медик, знающий латынь, убегает в Тулу, чтобы получить практику. Кто тебе эту чушь придумал? Плёнь ему в его глупые глаза, невзирая на сан. Признавайся. Доминиканцы легенду выдумали. Что молчишь? Ох, что с тобой? Дышать тяжело. Схватившись за грудь, прошептал травник Иван. «Воздуха! Воздуха!» Прошептал он и поспешно вышел из помещения. «Вот скотина!» Фыркнул Андрей, услышав поспешно удаляющиеся шаги.